«О, да Иисусе! Нет, Фрэнки! Вонючки они!» Весело сообщил Карл из своей конурки. Времени было 9 Копы всю троицу повязали. Они надумали фермы крест обчистить в Нью-Хоупе. А парень, который там командует, и сам коп. Вышел он к ним с АК-47 и давай полить Ветровое стекло вышиб, колеса прострелил, Движок и раму искорежил, но ну и им тоже перепало. Все живы остались, такая досада. Стоял на тротуаре и лупил очередями. Я так понимаю, в наши дни, чтобы управлять малым бизнесом, Нужно быть полицейским. «О, Боже!» — выдавил я. «Боже, Боже!» По другую сторону пустого 97-го шоссе сияли окна городской ратуши, перед которой замерло множество легковушек и пикапов. Интересно, что это за так называемый «министр» Рейгана? Возможно, кто-то спешащий навстречу тюрьме и обращению христианства. Поспорить готов. «Вы с сынишкой отлично провели время, так?» Вопрос сопровождался звоном кружек. Я слышал приглушенные, довольные голоса вечерних клиентов Карла. Слышал, как он сдвигает и задвигает окошко, как тренькает кассовый аппарат. Приятные звуки. «У нас были кое-какие проблемы», ответил я, чувствуя себя оглушенным перечнем печальных событий, которые предложил мне этот день, плюс долгими часами за рулем плюс болью в голове и костях. «Ну, вы, наверное, слишком многого ждали», сказал Карл, занятый делом, но настырный. «Это ж как армия, наступающая ползком. Быстро не получится». «На быстро я никогда и не рассчитывал», ответил я, слушая, как приятные звуки уплывают в комариную тьму. «Вы как полагаете, «Он вам доверяет?» Звяк, звяк, звяк. «Спасибо, приятель». «Да, думаю, доверяет». «Ну, с детьми никогда не знаешь, добился ты чего или нет. Остается только надеяться, что из них не вырастут прыщелыги, вроде наших мексикашек, которым лишь бы ограбить кого-нибудь до да пулю схлопотать». Я теперь каждое третье июньское воскресенье буду угощать себя обедом и пить за удачу. А почему вы не завели детей, Карл? Одинокий гражданин Лонг Эдзи, невысокий мужчина в светлой рубашке, вышел из парадной двери ратуши, закурил сигарету и остался стоять на верхней ступеньке крыльца, впивая дым, и, обдумывая благодеяние, коими может осыпать его ласковый вечер. Сбежал, надо полагать, от объяснений министра. Возможно, гражданин этот придерживался умеренных взглядов. И я ощутил зависть ко всему, что могло прийти ему на ум в этот миг, хотя набор не так уж и богат. Удовлетворенность своим добровольным участием в жизни городка Искреннее разногласие с близким к президенту слугой Отечества, предстоящие дружеские посиделки за пивом, недолгая поездка к дому, тихое заползание в постель, затем неторопливые усыпляющие ласки и сон в объятиях, готовой порадовать его женщины. Знает ли он, до чего ему повезло? И сомневаться нечего? Знает. «Ну, мы с Милли старались как могли», — ответил немедленно, начав поясничать Карл. «Вернее, я полагаю, что старались. Может, чего-то не так делали. Дайте-ка припомнить. Первым делом ты вставляешь эту штуковину, потом...» Карл явно пребывал в праздничном настроении. «Еще бы! Не ограблен, не убит!» Я отвел трубку в темноту, чтобы не слышать его захолустных острот, и на один пронзительный миг ощутил с надрывной мукой изгнанника тоску по штату Нью-Джерси и моей жизни там. — Рад, что у вас все в порядке, Карл. Подождав, когда он отшутится, а затем вернув трубку к уху, сказал я. — Мне тут черт знает, как вертеться приходится, — возопил он. — С одиннадцати утра пять десятков денежных клиентов... «И никаких грабителей». «Что-что?» «Никаких грабителей», — повысив голос, повторил я. «Никаких, точно». «Вообще-то мы гении, Фрэнк, гении малого калибра. Те, на ком держится эта страна». Звяк, звяк, звяк, кружки стукают одна другую. «Спасибо, приятель». «Возможно». — ответил я, глядя, как мужчина в светлой рубашке щелчком отбрасывает окурок, плюет на ступеньку, проводит обеими руками по волосам и входит в высокую дверь ратуши. — И не надо говорить мне, что старый дядюшка Бонзо такой всякой говнюк! — напористо объявил Карл, подразумевая нашего нынешнего президента, один из министров которого находился всего в нескольких ярдах от меня. Примечание. Дядюшка Бонзо. Прозвище Рональда Рейгана, снявшегося в комедии «Бонзо, пора спать» 1952 года. Там Бонзо, кличка шимпанзе. Рейган, впрочем, играл психиатра. Конец примечания.